Глава 38. Любовь есть. К счастью, через 2 недели из отпуска вернулся друг полковник, который привык всё делать основательно. Он поговорил с рабочими и сказал ясно и коротко: "Так, ребята, давайте ко мне вашего шефа для беседы. Я объясню ему, что нужно прежде всего заплатить работягам, а уж потом решать все свои вопросы". Адамбучии совершенно не виноваты, что у шефа счета заморозили. Он посочувствовал ей. Маринка, ты нища, как церковная мышь. Твою бедность даже видеть больно. И тут же предложил: "Давай я проявлю благородство и помогу тебе деньгами". Но она меньше всего хотела принимать от него помощь. Он поможет и свяжет её тем самым по рукам и по ногам снова тюрьма и зависимость именно этого она сейчас боялась больше всего на свете а не долгов и трудностей за её спиной полковник заплатил Руслану Руслан с удовольствием принял неожиданную помощь и они с ребятами сделали батарею в спальне полностью закончили с проводами и розетками Можно было даже согреть чайник это просто чудо. Теперь Марине нужно было купить в квартиру самое необходимое. Пришлось обращаться в банк за кредитом. Она пришла в службу безопасности банка, они посмотрели её паспорт, потом залезли в компьютер и спросили: "А где вы сейчас живёте и с кем?" А что это кого-то волнует? Удивилась Марина. И что всё это значит? Банк знает всю мою подноготную, где я живу и какой у меня бизнес? Сотрудники молча переглянулись. Она печально сказала: "У вас устаревшие сведения. Игровых клубов в гостинице и кинотеатре у меня давно нет. И неужели, чтобы купить холодильник и стиральную машину, «Нужно отчитываться перед банком, с кем ты живешь. Для того, чтобы взять кредит по 14 грабительских процентов?» Она ушла, так и не подписав договор. Но без холодильника было плохо. Пришлось снова идти к ним на поклон. Да и без стиральной машины делать было нечего. Пришлось и ее взять в кредит. Кирилл... наслаждался её бедами и строчил на форуме как сумасшедший, сыпал афоризмами. Когда Марина купила стиральную машину в кредит, он тут же написал: "Я, первое в мире говорящая стиральная машина Электролюкс. У вас проблемы со стиркой? Хотите, я с вами поговорю об этом". Смешно, оценила Марина его старания. Заканчивался февраль месяц. И в городе из-за обильно шедшего снегопада, продолжающегося несколько дней, на каждом шагу происходили аварии. То тут, то там стояли поцеловавшие друг друга автомобили с нервно курящими возле них водителями. Троллейбусы сбили столбы в центре города и стояли в линию разбитые. Вокруг собирались толпы глазеющего народа. А к вечеру сгустился туман. Весь мир погрузился во тьму. Её машина скользила по дороге, как корова на льду, и ехала не вперёд или назад, а вправо или влево. Ощущения были как на крутящейся карусели, с выбросом порций адреналина в кровь. Нужно было срочно купить новые шины для Лексуса, чтобы мотаться по банкам и покупать хозяйственные мелочи в квартиру. Марина позвонила мужу. "Не отвлекай", сказал он. "Мы тут вдвоём с Егором. Шашлыки жарим во дворе. Похоже, они пьяные в дым". Марина попросила: "Максим, можешь отдать мне долги, хотя бы часть". "Какие долги?" уже вполне трезвым голосом спросил муж. "Это ты мне должна за всю мою напрасно прожитую жизнь. Не рассчитаешься". Он начал снова упрекать её и ругаться матом. Похоже, что они с соратником что-то замышляли против неё. Кто-то позвонил в домофон, прервав столь содержательный разговор с мужем. Марине казалось, что все сошли с ума, но выяснила, что это пришёл Саша, чтобы остаться ночевать. Сынок, у тебя же сейчас должны быть занятия по музыке. Я бросил Корентка сказал сын. Из дальнейших расспросов она поняла, что у мужа не нашлось денег заплатить за занятия. Она в прошлом месяце заплатила и сказала в этом месяце взять у папы, а папа не дал. Саше было стыдно перед преподавателями, он перестал вообще ходить на музыку. Марина ничем не могла ему помочь, в её красивом кожаном кошельке остался всего 1 доллар. И зачем было брать кредит на холодильник, чтобы он стоял пустой? Саша сказал. Мама, не расстраивайся, я запишусь в актёрскую студию. Мне это больше по душе. Наконец-то буду заниматься любимым делом. На следующий день она позвонила мужу. Максим, привези, пожалуйста, Машеньку ко мне. Я уже на своей квартире живу. Он ответил: "Она не хочет". «Не в настроении сегодня», — дал ей трубку. Маша плакала. «Что случилось, дочка?» «Ничего не случилось», — ответила дочь, давясь слезами. «Маша, ты точно такая же, как папа. Слово лишнего из тебя не вытянешь. Ну и не говори». «Или он приказал ей ни о чем не рассказывать». «Что бы там у них ни произошло», Ее никто в подробности посвящать не станет Но наверняка дочке тоже не сладко живется с мачехой Было очень грустно и тоскливо Кругом сплошная безнадега Но Марина знала, если начнет расстраиваться, станет еще хуже Нужно просто продержаться этот самый сложный период в жизни Февраль всегда был просто ужасным месяцем. За целый год нужно было заплатить налоги и сделать отчисления в пенсионный фонд. А еще страховки и налог на недвижимость, земельный налог. За наемных работников в фонд социальной защиты прошли все сроки оплаты. В банке опять картотека. Даже зарплату людям выплачивать нечем. А это... как сказал педант полковник совершенно недопустимо лучше бы сказал как выбраться из кучи долгов под которой она погребена денег не было даже на то чтобы купить продукты на ужин положение было ужасное настоящая катастрофа электрики разбиравшиеся с проводом пожаловались в электросети что у неё нет проекта на электричество Марину вызвали в отдел к мастерам. С одним мастером она уже договорилась по телефону, что придёт к нему и заплатит за то, чтобы решить вопрос. Но как назло, она перепутала кабинеты и попала к самому большому начальнику. Став перед начальственным огромным столом, она путано начала объяснять, что проект потерялся на этапе строительных работ. Кругом одна неразбериха. Но он точно был, иначе как бы работники прокладывали провода, а можно сделать новый проект. Начальник грозно посмотрел на неё и позвонил по телефону мастеру. Так, этой гражданочке выписать штраф. У Марины слёзы так и брызнули из глаз. Да за что вы меня терзаете все? За то, что я прекрасный ремонт в квартире сделала? За то, что я на своём этаже подъезд отремонтировала. Я слабая, одинокая женщина. Всё делаю сама. За что вы так со мной? За что вы так с людьми? Когда она расстроенная и вся в слезах вышла в коридор, тот самый мастер, которому она звонила, схватил её за рукав и прошипел: "Вот зачем вы к начальнику сунулись? Я вам куда сказали идти?" Налево, я сказал, повернуть. Теперь все мастера нагоняй получат по полной программе. Говорили мне мужики: "Не связывайся никогда с бабами". А я дурак, не послушал. А в довершение всех бед её вызвали в милицию. В вашем клубе, Марина Алексеевна, снова произошла кража. Сурово глядя на неё и стуча карандашом по огромному прямоугольному столу, Сказал заместитель начальника Оказалось, что у подростка украли мобильник И родители написали заявление Второй телефон уже с нового года Надо же, катастрофа века Подумала Марина Вы милиция, вы и ищите А не мозги мне канифольте Но у заместителя начальника было другое мнение Он сказал Мы будем писать в горы с полком на закрытие А завтра к вам приедет комиссия с проверкой. Он 3 часа читал ей лекцию о предотвращении краж в уверенном ей предприятии с присутствием малолетних преступников, прогуливающих школу и университеты. Марина в отчаянии сказала: "Допишите да куда хотите. Мы всё равно и так закрываемся в связи с новым законом". Вчера ещё один клуб в городе закрылся, и кто нас только не имеет. Начальник посоветовал: видеокамеры поставьте, журнал посещений заведите, если хотите работать. Да кто будет ходить к нам, если всех по фамилиям будут переписывать? И так никто не ходит. Но потом всё же согласилась. Всё выполним, всё сделаем. Пусть только попробует еще что-нибудь украсть. В таком случае я всех работников увольняю и сразу закрываемся в тот же день. Пока она разбиралась с заместителем, работницы позвонили, что в клуб пришли другие служащие милиции и написали акт о наличии лишних компьютеров. Теперь опять разборок на неделю, горестно вздохнула Марина. Катаклизмом не было ни конца, ни края. Просто настоящий ужас. Сплошные горести, нищета и непроходимое одиночество. Аня с Сашей перешли на питание одним молоком. Свет сегодня на полдня в клубе отключали. Три компьютера не работают, и бесперебойник сгорел. Кассиры плачут, сидят и мне названивают, как будто я что-то могу сделать, пожаловалась она Кириллу. Ведняшка, поплачь ещё недельку, с перерывами, на завтрак, обед и ужин, посоветовал кактус. Он выложил фото из ресторана, где сидел за накрытым столом с набором аппетитно выглядевших блюд. А почему мне не плакать? Я слабая женщина, в отличие от молодых краснощёких бугаяёв, сидящих в ресторане в то время, когда женщина пьёт молоко. и живёт с сыном, который ходит в рваной куртке. Но ведь ты исчезаешь, ты не звонишь, не встречаешься. А тебе это нужно, зачем? Ну если я тебе сейчас признаюсь в любви и исчезну, зачем это мне может быть нужно? Не знаю. Наверное, это и есть настоящая любовь. Кирилл, помнишь, как ты сказал: "Марина, любовь есть. Давайте жить с любовью. Оставьте людям хотя бы иллюзии, что она есть. Признайся и ты в любви к нему, для начала прямо здесь, на форуме. Напиши нам, как ты его любишь. Признаюсь, в том, что то, что ты со мной сделал со своей якобы психотерапией, это просто страшно, дико и ужасно. Моими слезами можно уже омыть Весь земной шарик как-то собозлился. Я бы сказал, ты сейчас сидишь как отмороженная. А что, по-твоему, я должна делать? В Москву переехать? На перерегистрацию фирмы? Уйдёт год-два, чтобы продать компьютер, его нужно реально поднять, отключить, дать объявление, продать. Лично у меня нет на это ни сил, ни здоровья. Нас сейчас уже так запугали, что даже дышать страшно. Мужу компьютеры, которые у него конфисковали, до сих пор не вернули, хотя прошло уже несколько месяцев. Никто не хочет брать на себя ответственность. Всё это слишком серьёзно. А зачем тебе серьёзно, если ты сама прикалываешься? Если хочешь серьёзных отношений с мужчиной, Нужно это как-то серьёзно ему давать понять. Но это не для тебя совет, потому что серьёзные отношения обуза для мужиков. А ты ангел. И что, что я ангел? Да разве может ангел потребовать от мужика стать его супругом, а будущим детям грязные жопы вытирать? И вообще, Марина, я лично не могу представить себе, чтобы ангелы с икон с нимбами такими светло-жёлтыми путались с мужиками в простынях может ты как-то себе это иначе представляешь очень всё сложно у нас кирил за всякую маленькую ошибку дикие санкции в судах никто ничего не хочет решать они говорили на разных языках как когда-то говорила она с мужем сегодня в квартиру привезли мягкую мебель взятую в кредит Мебель была громоздкая, а лестничные пролёты узкие. Доставщики мебели выломали все двери на всех 12 этажах дома. Жильцы теперь точно сойдут с ума. Предупреждением из гор исполкома не отделаешься. А уже перед самой дверью в квартиру выяснилось, что мебель не вписывается в дверной проём. Магазинные доставщики сказали: Мы умываем руки. Больше сделать ничего не можем и ушли. Соседи по площадке просто взбесились, потому что громоздкая мебель весь день перегораживала вход в квартиру соседки. Марина позвонила Борису, старому другу по прошлому бизнесу. Сейчас он занялся спортом, вёл секцию карате и готовил себе приёмников. Борин и каратисты тут же приехали на помощь. Они готовились в коридоре и с разбегу ногами пытались затолкать дверь, сначала диван, а потом кресло. Разобрали и сломали дверной проем. В запарке порвали всю мебельную обшивку. Кое-как с трудом втащили разорванный по швам комплект мебели в квартиру. У Марины сдавали нервы. Как она могла сдвинуться до такой степени, чтобы сидеть в интернете и чёрт знает о чём думать. А хуже всего было то, что теперь она не только видела связь между людьми и событиями, но и притягивала людей и события, в основном ужасных людей и ужасные события. Ведь все источники говорят о том, что когда нам плохо, на нас сыпятся ещё больше несчастий. Нужно быть счастливой и радостной, и тогда жизнь станет к нам благосклоннее. Где бы взять её, эту радость?